Катерина Ши «Переезд и прочие приключения» Маши Овечкиной Пролог Сидя на рабочем месте, я судорожно искала листок, на котором буквально минут десять назад записала номер телефона, который в будущем мне должен будет облегчить жизнь. Перерыв весь стол вверх дном, успела даже залезть в мусорное ведро, которое было безупречно чистым. «Да где же ты, зараза?» Ругалась я, понимая, что, как обычно, все потеряла. Но это еще не самая неприятная моя черта. Я люблю откладывать некоторые вещи на самый последний момент, а потом судорожно начинаю исправлять то, что нужно было сделать раньше. Одним словом, сама себе придумываю проблемы, потом сама их с достоинством решаю. Но это еще малая часть моих переживаний. Самая большая и внушительная заключается в том, что у меня идет ремонт, а потом должна быть мебель, а потом должна быть техника. И если начну загибать, что будет после всего этого, не хватит пальцев, нервов и новопосита, который с недавних пор не расстается со мной ни на день. А что поделать? Не мы такие. Жизнь такая нервная началась. Как многие говорят, взрослая. Плюнув на листик, вспомнила, что обещала зайти к начальнику. Но как обычно. Подхватив папку, я выскочила из-за стола и побежала по коридору в сторону приемной, где Галина, бессменный секретарь Игоря Ивановича, лишь покачала головой, но ничего мне не сказала. Это первая неделя меня призывали к совести, даже ругали, угрожали наказать рублем. Потом поняли, что смысла в этом нет. Личность, которая живет и существует в хаосе, изменить невозможно. «Можно?» – уточнила, когда приоткрыла дверь и просунула в образовавшуюся щель голову. «Проходи». Начальник даже головы не поднял над компьютером, лишь усиленно что-то печатал и время от времени поглядывал на телефон. «Принесла?» «Принесла!» Получилось очень торжественно, но этот проект был мною вымучен. Сколько было бессонных ночей, а сколько пролитых слез, а сколько выпитых лимонадов. Даже считать не возьмусь, но одно скажу точно. Я гордилась тем, что получилось. Моя работа нравилась и начальнику. Наверное, по этой причине он закрывал глаза на многие вещи. Например, на мой внешний вид, который строгим и деловым назвать было сложно. Раскрыв папку, я уставилась на листочек, который только недавно так усердно искала». На всякий случай достала телефон и сфотографировала нужный мне номер, потом уже лист, немного помятый и в ППХ, выдернутый из рабочего блокнота, сложила и убрала в нагрудный карман рубашки. Начальник протянул руку, быстро передала ему папку и замерла. «Я вообще такие вещи плохо перевариваю, когда кто-то меня должен проверить, осудить или похвалить. Была бы моя воля, сидела бы мирно и спокойно среди бумаг» и создавала свой, понятный только мне, хаос. Вообще-то с этого все и начиналось. Я пришла на место секретаря в один из отделов. Могла с закрытыми глазами найти любую папку. Но стоило уйти на больничный или в отпуск, как начинались проблемы. Без меня никто не понимал, где и что лежит. А главное, в какой последовательности. Злилась, когда приходилось объяснять все по телефону особенно в тот момент, когда хотелось просто тишины. Злился тогда мой руководитель, который со мной успевал все, а без меня, ну, сами понимаете. А потом пришел директор, осмотрел мой рабочий стол и вынул из-под завала в папке рисунок. Это я уже тогда планировала свой переезд, рисовала проекты, как распишу стену. Мечта такая была у меня. Игорь Иванович покрутил работу в руках и спросил про ландшафт. «Вообще-то фирма вся с этим и связана. Разработка, создание, строительство деревянных домов и срубов, оформление территории при доме, можем даже баню с беседкой поставить. Это моя отдельная мечта, но там такие цены, что квартиры мне вполне хватит. Я же честно сказала, что подобным никогда не занималась». «Образования соответствующего не имею, что я любитель самоучка». И меня перевели в отдел, где сидели люди с гениальными способностями, соответствующими знаниями и косыми взглядами в мою сторону. Кто ж знал, что на это место был целый кастинг, что попасть на него не то чтобы непросто, почти невозможно. Конечно, и разговоры были неприятные за спиной, и домыслы, не соответствующие действительности. Однако Игорь Иванович велел принять меня в коллектив и учить. Вот и училась, слушая скрипы зубов, когда что-то приходилось объяснять мне по нескольку раз. Ну да, не сразу доходит, почему одни цветы нельзя сажать с другими. Я-то некоторых тонкостей вообще не знаю. Дома мактус живет, небольшой кактус, и на том спасибо. Со временем, конечно, стала разбираться. Потом доверили проект, потом второй. Этот вот уже третий. Но каждый раз как первый. И да, я перестала обращаться к коллегам за помощью. Бегу сразу же в кабинет к начальнику, который часто печально смотрит в окно при моем появлении и явно вспоминает тот день, когда забрал меня в этот отдел. «Ну а я что? Я ничего». Хочется работу выполнить хорошо, за это потом приходит хорошая денежка, а ее потом нужно отдать в банк, потому что с недавних пор я стала счастливым обладателем ипотеки на 30 лет. Даже не хочу считать, сколько мне будет, когда выплачу последнюю копейку. Расчеты имеются, уточнил мужчина. Как мы и договаривались, таблицы на последних страницах. Вспомнила, как мучилась с ними, чуть в голос не заплакала. «Я ведь столько сайтов пересмотрела, столько складов обзвонила, чтобы иметь точную и достоверную информацию о ценах, количестве нужного нам товара. Это в таблицу и внесла, понимая, что меня можно ночью разбудить. Все расскажу. Возможно, даже с неприличными словами. Но сами понимаете, ночь, я за себя не ручаюсь» начальник скрупулезно проверял каждую страничку. Я же также основательно искала мебельный магазин, где можно будет купить кровать шкаф да и все остальное скажу честно от цен которые мелькали на сайтах почему-то шевелились волосы на затылке, а голова начинала болеть тонко намекала на то что у нас давно не было выходных. Я мучительно терпела все намеки своего организма, пока не перебралась в приложение по доставке «Всего и вся». Вот тут цены меня уже радовали намного больше. Понимаю, что не смогу потрогать, посмотреть вживую, посидеть. В конце концов, но возврат же оформить можно будет. Для начала решила заказать обеденный стол. Пусть будет простой, белый, да на металлических ножках. Столов оказалось много. Какой именно выбрать хочу, подумать не успела так как начальник отвлек, «С этим докладом выступишь послезавтра на общем собрании, куда приедут заказчики». Мужчина смотрел на меня внимательно. «Послезавтра?» – переспросила, судорожно просчитывая время. «Не переживай, я буду рядом. Если что, твой ответ дополню». «Да нет», – отмахнулась, – «выступления я не боюсь». Еще как боюсь. Тогда жду в пятницу к часу». Корма одежды парадно-деловая. Отрапортовав, мужчина показал застывший мне на дверь. Папка осталась у него. Да не нужна она мне. Второй экземпляр дома находится. Меня волнует вот что. На послезавтра я отпрашивалась, потому что планировала забрать люстры, которые нужно успеть привезти домой. Почему именно послезавтра? Так это исключительно потому, что срок хранения заказа уже почти истек. «Да, я снова протянула время. Кстати, люстры я тоже заказала на сайте в магазине. Была рада тому, что смогла сильно сэкономить, потому что в простых магазинах те же самые люстры стоят в два, а то и три раза дороже. Я все сравнила и посчитала, выбирала, где же купить. Но жаба душила сильно и отпустила только тогда, когда поняла, что транжирить денежки я не буду». Теперь забрать люстры нужно было чуточку раньше, а у меня, помимо них, дел было много. Выйдя из кабинета, я попрощалась с секретарем и полезла в карман за телефоном. «Не это ищешь?» Я даже подпрыгнула от неожиданности и резко повернулась. «Ага», — закивала головой, забирая из рук начальника телефон. Он почему-то как-то грустно на меня смотрел, Наверное, думала о том, какой растяпе доверил целый проект. Я же слабо улыбнулась и быстро нашла нужный мне контакт в справочной книге. «Папа!» — почти прокричала я, смотря на вытянутое от удивления лицо начальника. «Это катастрофа!» «Катастрофа у нас ты!» — послышался четкий и громкий голос отца. Он вообще разговаривал так, что его можно было услышать из любой точки города. «Рассказывай! Помогу!» Выдохнув, махнула начальнику рукой и побежала в кабинет, по пути делясь с папой своими переживаниями. Ничего, все будет хорошо. Это я так всегда думаю перед тем, как начинается все самое интересное в моей жизни.